Глава 30. Наверху мы принимаемся за работу. Мейбл ведет родителей прямиком на кухню, и я иду за ними, выдохшаяся, но воодушевленная. Кастрюля и сковородки здесь, говорит она. Вот тут посуда. А против спрашивает Анна. Сейчас поищу, отвечает Мейбл. Но я знаю, где они, и выдвигаю шкафчик под плитой. Вот. говорю я. «Нам нужен блендер для моле», — говорит Хавьер. «Я привезла дорожный блендер», — отвечает Анна. «Он в чемодане». Хавьер притягивает ее к себе и целует. «Девочки», — говорит Анна, пока Хавьер ее обнимает. «Может, поставить елку, а мы пока составим список продуктов и все тут подготовим. Остался всего час до того, как такси вернется». «Я подыскал нам ресторанчик», — поясняет Хавьер. со специальным рождественским меню. «Какую елку?» – спрашиваю я. Мейбл показывает на коробку. Мы вместе тащим ее к лифту и поднимаем в комнату отдыха. Здесь мы будем праздновать Рождество, сидеть на диванчиках и смотреть на ель. «Можем переночевать тут», – предлагаю я, «а твоим родителям уступим мою комнату». «Идеально!» – улыбается Мейбл. Мы решаем поставить елку у окна, и открываем коробку. «Откуда она у вас?» Спрашиваю я, вспомнив, что обычно к Рождеству они покупают высокие сосны, которые потом вручную разукрашивают. «Это соседская», — поясняет Мэйбл. «Нам ее одолжили». «Елка серебристая, искусственная и разобранная на части. Мы находим ствол и ярус за ярусом прикрепляем к нему ветки. Длинные к основанию, а короткие ближе к верху». потом украшаем электрической гирляндой. Момент истины!» — произносит Мейбл, и включает гирлянду в розетку. Сотни крохотных лампочек ярко вспыхивают. «А классно все-таки вышло!» Я киваю, отступаю на шаг. Дедуля с особой бережностью приносил коробки в гостиную, снимал крышки и доставал игрушки, обернутые бумагой. Яблочный сидр и сахарное печенье. Парочка крохотных ангелов покачивалась на его пальцах, пока он подыскивал для них место на елке. «У меня что-то сжимается в груди. Становится больно дышать». «Боже мой!» — шепчу я. «Вот это елка. Хавьер забронировал столик в итальянском ресторане с белыми скатертями и официантами в черных галстуках. Он забит семьями, и отовсюду доносится хохот. Анна выбирает вино, и официант возвращается с бутылкой. «Сколько человек будут пить Каберне?» «Мы все попробуем», — отвечает Хавьер, обводя рукой стол так, будто мы вчетвером целый город, целая страна, целый мир. «Прекрасно», — говорит официант, «точно закон о продаже алкоголя не действует на каникулах или не существует вовсе». Он разливает вино по бокалам, и мы заказываем супы, салаты и четыре разных вида пасты. Все блюда выглядят просто, но на вкус хороши. Говорят в основном Анна и Хавьер. Подтрунивают над Мейбл и друг над другом. Рассказывают истории и делятся впечатлениями. А после ужина мы отправляемся на такси в стоп энд Shop. И там носимся между рядами, хватая все из списка покупок. Хавьер ругается на скудный выбор корицы, где нет самого лучшего сорта. Анна роняет упаковку с яйцами. Они шлепаются с громким «чавк» и желтки растекаются по полу. Но, несмотря на это, мы находим все нужное, забиваемся с пакетами в прогретое такси и едем обратно в общежитие. «Мы можем вам чем-нибудь помочь?» спрашиваю я после того, как мы разложили все продукты на кухне. «Нет», отвечает Хавьер, «у меня все под контролем». «Папа сегодня за главного, мама помощник повара, а наша задача не путаться у них под ногами». «Что ж, ладно», говорю я. Мы заходим в лифт, но кнопку с номером моего этажа не нажимаем. «Давай поднимемся на самый верх», — предлагаю я. С той первой ночи вид ничуть не изменился, только теперь все ярче и четче. Хоть мы и не слышим, как Анна с Хавьером внизу режут овощи, смешивают ингредиенты и хохочут, я чувствую, что мы уже не так одиноки. А может быть, дело вовсе и не Ваня с Хавьером. «Когда ты решила все это провернуть?» — спрашиваю я. «Ну, мы думали, что ты поедешь со мной. У нас был только такой план. Но когда я поняла, что не смогу тебя переубедить, пришлось срочно изобретать план Б». «Вчера ночью» — вдруг доходит до меня. «Когда-то ушла болтать по телефону». Она кивает. «Мы все это продумывали. Они хотели, чтобы я тебе призналась, но я знала, что тогда ты, наверное, согласишься ехать, хотя внутренне к этому не готова». Мейбл прикладывает ладонь к окну. Мы все понимаем. Ничего удивительного, что пока ты не готова вернуться. Она убирает руку, но на окне остается след. Пятнышко тепла на холодном стекле. Пока я ждала родителей в аэропорту, меня мучил один вопрос, который я так тебе и не задала. «Спрашивай», — говорю я. Она молчит. «Смелей. Мне просто интересно, нравится ли тебе кто-нибудь?» Она покраснела и нервничает. хоть и пытается это скрыть». «А, — отвечаю я, — нет, я пока об этом вообще не думала. Мой ответ ее явно расстроил, но выражение лица у нее постепенно меняется. «Давай хорошенько подумаем. Наверняка кто-нибудь да есть». «Ты опять за старое?» — говорю я. «Это как Скортни и Элеонор». Она мотает головой. «Нет, это другое. Я просто... Просто на душе у меня станет легче». «Да и у тебя тоже». «Если у тебя есть парень, это еще не значит, что мне обязательно нужно с кем-то встречаться. Все и так в порядке». «Марин, я просто прошу тебя подумать, а вовсе не принимать какие-то серьезные решения, влюбляться или усложнять себе жизнь. У меня и так все хорошо». Но она не отступает. «Ну давай же, подумай». «Теперь я учусь в Нью-Йоркском колледже, а не в католической школе». Поэтому многие ученицы здесь носят маленькие радужные браслеты или розовые треугольные значки. Они спокойно рассказывают о своих бывших девушках и называют профессора по исторической феминологии красоткой. Я никогда с ними не общалась, потому что вообще не разговариваю о том, что осталось в прошлом. Но, кажется, хотя и пыталась от всех отгородиться, кажется, я все таки приметила пару интересных девчонок. Таком о ком ты думаешь?» — говорит Мейпл. Не то, чтобы расскажи, просит она. Я понимаю, что она хочет узнать подробности, но не готова это обсуждать. Ведь если я признаюсь, что мне кто-то нравится, то не смогу дальше убеждать себя, будто мне хватает того малого, что у меня есть: дружбы Ханны, бассейна, научных фактов, желтых мисок и пару зимних ботинок. Если я произнесу вслух имя девушки, она станет тем, чего я желаю. Она красивая, Мне невыносимо слышать это от Мейбл, и под ее серьезным взглядом я не в силах произнести ни слова. Наверное, таким образом она пытается пережить случившееся, но я как будто теряю ее снова. Я не могу думать о том, красивая ли другая девушка, причем думать не в обыденном смысле, а в том, привлекает ли она меня. Не могу смотреть в темные глаза Мейбл, украдкой разглядывать ее розовые губы и длинные волосы и говорить об этом. Сложно представить, что та, которую я почти не знаю, может стать моей следующей любовью, что она может занять место Мейбл. Я вспоминаю, как обнимала Мейбл на разложенном диване. Вспоминаю ее тепло и как она лежала рядом. Но, кажется, чувства, которые меня тогда переполняли, были связаны не только с ней. Кажется, я уже мечтала вновь испытать подобное с кем-то другим, просто еще этого не поняла. Стена в душе идет трещинами. Внутрь проникает резкий яркий свет. И хотя израненная часть меня никуда не делась, я уже понимаю, что все к лучшему. «В ту ночь на пляже», — говорит Мейбл, «И все дни после нее до окончания школы, и все лето...» «Да». «Я думала, что не смогу больше никого никогда полюбить». «И я так думала». «Кажется, нам стоило вести себя благоразумнее». «Ну, не знаю», — отвечаю я. и закрываю глаза. Вот мы на Оушен-Бич. Бутылка виски на песке, шум волн, разбивающихся об утесы, холодный ветер, мрак и улыбающееся лицо Мэйбл у моей ключицы. Такими мы были этим неповторимым летом. Теперь мы изменились. Но те девчонки были волшебными. «Я рада, что мы не вели себя благоразумно», отвечаю я. Наверное, ты права». «Было бы, конечно, проще, но сама понимаешь. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Может, посмотрим какой-нибудь фильм? Давай», — соглашаюсь я. Мы бросаем последний взгляд на зимнюю ночь за окном, и я мысленно желаю всем на свете такого же тепла и добра, как здесь сейчас. Мы заходим в лифт с его стенами из красного дерева и люстрой. Двери закрываются, кабина едет вниз, а потом открываются вновь, И мы оказываемся в комнате отдыха перед сверкающей серебристой елкой. Она ни капли не похожа на дедулину, но все же по-своему превосходна. «Какой бы ни была эта девушка, надеюсь, когда-нибудь мы с ней познакомимся», — говорит Мейбл. «Когда-нибудь, наверное». В моем голосе звучит сильное сомнение. «Но как знать?» «Когда-нибудь» — понятие широкое. Оно может значить «завтра», а может, десятки лет спустя». Если бы в те дни, когда я с головой пряталась под одеялом в мотеле, кто-нибудь пообещал мне, что мы с Мейбл снова встретимся, и я расскажу ей о случившемся, и мне будет не так тяжело, не так страшно, я бы не поверила. Но прошло всего четыре месяца, а это не так уж и много для когда-нибудь. Я не отвечаю, что, может быть, когда-нибудь познакомлюсь с Джейкобом. Хотя знаю, что должна. Это более вероятно и, кажется, неизбежно, но пока мне тяжело. «Смотри». Мейбл стоит перед телевизором и переключает каналы в поисках фильма. Джен ты видела эту версию? Я качаю головой. Я видела только черно-белый фильм. Ну что, может, посмотрим в память о нашей ночи без электричества? Я сомневаюсь, и она предлагает. Или можем выбрать что-нибудь повеселее. Хотя почему бы и нет? В последнее время я часто думаю о книге и знаю ее почти наизусть. Там меня не ждет никаких неожиданностей, поэтому я соглашаюсь». В начале фильма юная Джейн выбегает из Торнфилд-Холла в слезах. Следующий кадр — она стоит одна на фоне мрачного пейзажа. Гром, молния, дождь. Она думает, что сейчас умрет. И тут мы возвращаемся в прошлое, где она маленькая девочка и все только начинается. Дедуля ставил елку каждый год. Вытаскивал украшения, купленные его мертвой женой и мертвой дочерью, и притворялся человеком, который слишком многое потерял, но все таки это пережил. Он притворялся ради меня, что в его сердце и разуме нет тайн и извилистых троп. Притворялся, что живет в доме со мной, своей внучкой. Пёк сладости, подвозил до школы и учил важным вещам. Например, как выводить пятна или экономить деньги — хотя на самом деле жил в секретной комнате с мертвецами. А может и нет. Может, все гораздо сложнее. Существуют разные стадии одержимости, осознания, горя, помешательства. И в те дни и ночи в мотеле я обдумывала их все, пытаясь разобраться, что же произошло. Но мне так и не удалось этого сделать. Едва я решала, что все поняла, как мои логические рассуждения рассыпались в прах, и возвращали меня в начало. Неведение — темное место. С ним тяжело смириться. Но, наверное, большую часть жизни мы проводим именно в нем. Наверное, мы все живем в неведении, поэтому не стоит отгораживаться от других. Может, я смогу к нему привыкнуть, построю в нем дом и научусь жить в неопределенности. Вот Джейн стоит у смертного одра своей жестокой тетки. Она прощает ее. и возвращается домой. А вот мистер Рочестер ждет ее со своей байроновской доблестью. Джейн вся в сомнениях, доверять ли ему, опасаться ли, и то и другое. Он многое от нее скрывает. Например, что у него есть жена, запертая на чердаке. Он лжет своим молчанием. А еще он сыграет с ней злую шутку и притворится другим человеком, чтобы выведать тайны ее сердца. он ее напугает, и ей есть чего бояться. Я бы многое узнала, вернись я домой из полицейского участка. Закрыла бы все окна, чтобы его призрак не прорвался внутрь, изучила бы все мамины вещи. Я рассмотрела бы каждую фотографию, прочитала бы каждое письмо в поисках правдивых деталей о ней. Наверняка наряду с фантазиями дедули о ее жизни в Колорадо там было немало реальных историй из прошлого. «Я могла бы многое о ней узнать, пускай даже половина из этого — выдумки». «Сейчас будет тот самый момент», — говорит Мейбл. «Я тоже чувствую, что приближается сцена с предложением. Сначала муки, потом любовь. Рочестер ее недостоин, но все-таки любит. Он говорит правду, и все же он лжец. Надеюсь, что в сценарии остались слова Бронте. Они такие красивые. И так и есть».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 И мне грустно от того, что тогда мое сердце будет кровоточить. Как вена на картине две Фриды, шепчет Мейбл. Ага, Джейн отвечает. Я свободное человеческое существо с независимой волей, которое теперь требует, чтобы я вас покинула. И, возможно, она в самом деле должна проявить решительность, должна уехать. Мы знаем, что это бы избавило ее от мук. Но так хочется, чтобы она ответила «да», чтобы осталась, и мы с Мэйбл замираем. На какое-то время я словно забываю о себе. И вот Джейн уже верит, что ее ждет счастье, и я тоже пытаюсь в это поверить. Под конец фильма в комнату заходят Анна и Хавьер с подарками в оберточной бумаге. Они кладут их под елку и досматривают с нами финал. в котором Джейн идет по развалинам Торнфилда и воссоединяется с Рочестером. На тетрах они уходят и возвращаются с новыми свертками. «А подарок родителям все еще у тебя?» спрашиваю я у Мэйбл. Она кивает, и я замечаю его под ёлкой. По сравнению с их подарками в праздничной упаковке, мой выглядит слишком просто, но я рада, что у меня есть для них хоть что-то. Теперь я понимаю, почему Мейбл хотела повременить со своим подарком. Жаль, что у меня для нее больше ничего нет. Хавьер улыбается, глядя на серебристую елку и качает головой. Анна пожимает плечами. Выглядит пошловато, но забавно. Повисает тишина. Я чувствую, что уже очень поздно. Мейбл, произносит Хавьер, давай отойдем на минутку. Мы с Анной остаемся одни сидеть на диване напротив мерцающих огоньков. Анна оборачивается ко мне. и в этот миг я понимаю, что нас специально оставили наедине. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — говорит она. У нее под глазами темные следы от туши, но уставшая она не выглядит. «Можно?» — спрашивает она и берет меня за руку. Я сжимаю ее в ответ и жду, что Анна меня отпустит, но она не отпускает. Вместо этого она говорит, «Я хотела стать твоей мамой». Хотела с самой первой нашей встречи. Меня охватывает дрожь. Голова, пальцы, сердце. Все дрожит. Вы с Мейбл зашли на кухню. Тебе было четырнадцать. Я уже кое-что о тебе слышала. Знала, что тебя зовут Марин. Что ты живешь с дедушкой. Любишь читать книги и говорить о литературе. Я наблюдала за тобой. Как ты осматриваешься. как незаметно гладишь голуби на картине над раковиной. «Я больше не люблю», — вдруг произношу я. Она смотрит вопросительно. «Не люблю читать книги», — говорю я. «Наверняка полюбишь снова. А если и нет, это не так уж важно. А если все-таки важно?» Что ты имеешь в виду? Что, если я больше не та девочка, которая зашла к вам тогда на кухню. а отвечает она, — «понимаю». Щелкает обогреватель. Нас обдает горячим воздухом. Анна задумчиво откидывается на спинку дивана, но руку мою не отпускает. Я все усложняю. Ведь я просто хочу сказать «да». Мэйбл все нам рассказала. О том, что между вами было. И о дедуле, и его смерти, и о том, что ты обнаружила после его исчезновения. Слезы заволакивают ее глаза и катятся по щекам, но она этого словно не замечает. «Несчастье», — говорит она, — «огромное горе». Потом замолкает и, убедившись, что я на нее смотрю, добавляет «предательство» — пристальный взгляд. «Верно?» Они ждали меня в полицейском участке, а я смылась через служебный выход. Ни разу им не перезвонила. Вынудила Мейбл приехать ко мне, найти меня, а затем вынудила их всех. «Простите!» выдавливаю я. «Нет, ты что!» отвечает она таким тоном, словно я попросилась пойти на школьную дискотеку в одном нижнем белье. «Ты нас не предавала!» «Это тебя предали!» а Всё это меняет человека. Невозможно пережить такое и не измениться. Но ты помнишь его? Голуби у нас на кухне. «Конечно», — отвечаю я. «Я помню его красивую голову. Помню медные крылья. Ты осталась с собой», — говорит Анна. «И я все еще хочу стать твоей мамой. Ты уже давно одна. Гораздо больше, чем думаешь». Он старался изо всех сил. В этом я не сомневаюсь. И любил тебя, конечно, любил. Но с того самого вечера, когда ты позвонила нам с Хавьером и попросила о помощи, мы все ждали момента признаться, что хотим стать с тобой одной семьей. Мы хотели сказать это еще утром в участке, но ты не была к этому готова. Анна вытирает мои слезы, но я плачу только сильнее. «Скажи «да», — просит она. Она прижимается губами к моей щеке, и меня переполняют чувства, а в груди что-то щемит. «Скажи «да».» Она убирает прядь моих волос за ухо, подальше от мокрого лица. Я рыдаю и не могу остановиться. Это гораздо больше, чем просто табличка с именем на двери. Гораздо больше, чем стакан воды из-под кухонного крана. Она обнимает меня, и я становлюсь совсем маленькой. я и не догадывалась, что могу быть такой. Я кладу голову ей на плечо, утыкаюсь ей в шею, и у меня перехватывает дыхание, потому что я вдруг кое-что вспоминаю. Я всегда думала, что мне помогут Оушен-Бич, розовые ракушки или фотографии. Думала, что однажды они помогут мне вспомнить маму. Но я вспомнила ее лишь сейчас. Соленые волосы, сильные руки, поцелуй в макушку. Я не помню ни ее голоса, ни слов, просто ощущение от ее пения, вибрации ее шеи, в которую я уткнулась лицом. «Скажи «да», — повторяет Анна. Крохотной ручонкой я сжимаю желтую футболку, солнце и песок. Я прячусь в тени ее волос, словно за занавесом. Она смотрит на меня и улыбается, излучая любовь. Это все, что мне удается вспомнить И это самое главное Я все еще с трудом дышу и крепко обнимаю Анну Если она меня отпустит, воспоминания, должно быть, рассеются Но она долго меня обнимает А когда, наконец, разжимает руки, то берет в ладони мое лицо и снова просит «Скажи «да»» Воспоминания не исчезают Я все еще помню Это мой второй шанс, и я его не упущу. Да, — говорю я, — да. Мы были на пляже. Ярко светило солнце, и я сидела у мамы на коленях. Она пела мне песенку. Я не помню саму песню, но помню тембр ее голоса. Потом мама перестала петь и прижала щекой к моей макушке. Вокруг нас был целый мир с пчелами и лиственными деревьями. с бассейнами и продуктовыми, с мужчинами, которые смотрят в одну точку, с колокольчиками на дверях забегаловок, с холодными и одинокими мотелями, которые высасывают из тебя душу, с Мейбл, Анной и тем человеком, которым станет или уже стал дедуля, со всеми когда-нибудь и со всеми поцелуями, с самыми разными несчастьями. Вокруг нас был целый мир – А я сидела на руках у мамы и пока об этом не знала. Нина Лакур Мы в порядке Роман об утраченной любви, принятии себя, скорби и семейных тайнах. Читала Татьяна Иванова Записано на студии Чемоданов Музыка Blue Dot Sessions